У меня с собой для него сто пистолей, которые я привез как наследство. Мое завещание сделано. Ах, мансеньор, мансеньор. И вы понимаете, что если бы увидели имя Гримов в моем завещании, Ярцек расхохотался. Затем, обратившись к Раулю, который с начала этой беседы погрузился в раздумье он живо сказал, «Молодой человек, я знаю, что здесь есть вино, именуемое, если не ошибаюсь, в вре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 Я, кажется, знавала ей некогда эту маленькую прелестницу-лавальер. Впрочем, она, сколько помнится, не так уж хороша. Вы правы, мансеньор, — ответил Атос. Знаете ли, кого она мне чем-то напоминает? Она напоминает кого-нибудь вашей светлости. Она похожа на одну очень приятную юную девушку, мать которая жила возле рынка.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 За ним шел гримо, руки которого еще твердые и уверенные держали под нос со стаканами и бутылкой вина, столь любимого герцогом. Увидев того, кому он издавна покровительствовал, герцог живо воскликнул «Гремо! Здравствуй, Гремо! Как поживаешь?»